На следующий день после торжества у Мосина я уехал на опытовую станцию, где проторчал несколько дней. Макаров уже оттуда слинял. Дело в том, что в последнее время, в связи с регулярными экспедициями крейсерских эскадр за трансвальским золотом, бюджет флота имел ежегодную внебюджетную и, кстати, очень неплохую прибавку. Причем вся она, по моему настоянию, уходила на боевую подготовку и учебные плавания. Корабли, в основном крейсера и броненосцы, активно плавали и стреляли, расходуя за год иной раз по 3-4 комплекта снарядов, выделяемых на учебную стрельбу за счет бюджета. Большинство стрельб проводилось не просто так, а по разработанной офицерами опытовой станции и главного артиллерийского управления программе, предусматривающей широкомасштабные исследования баллистики орудий, зависимости процента попаданий от условий стрельбы… И так далее. География же походов была чрезвычайно обширной. Кроме того, во время оных походов также выполнялась большая исследовательская программа. Даже золотой караван при следовании с в Лоренцу-Маркиш и то занимался исследованиями плотности и солености воды, морских и океанских течений. Да что там говорить, если у меня практически все командиры крейсеров уже были действительными членами русского географического общества. Вот Макаров и не усидел на берегу, выпросившись все-таки у меня в дальнюю экспедицию на Тихий океан. Опытовую же станцию возглавил Николай Евлампиевич Кутейников. Умнейший мужик оказался. Гений! Представьте себе – Он запустил, наверное, первую в мире программу исследований по эргономике. Называлась она так «Определение наименьших площади и объема, при коем расчет морского орудия при стрельбе не будет заметного стеснения испытывать». Идея была в том, чтобы создать наиболее компактную башню для морских орудий, в которой, однако, у расчетов не было бы никаких неудобств при ведении огня, а за счет снижения линейных размеров и оптимизации формы этой башни либо усилить ее защиту, либо получить возможность устанавливать на корабли более крупнокалиберные орудия. Ну и все остальные исследовательские программы, ведущиеся на опытовой станции, были им также изрядно переработаны и скорректированы. Например, он заставил таки Алексея Федоровича Можайского отставить в сторону разработку все новых и новых вариантов своего летательного аппарата с паровым двигателем, которые раз за разом терпели катастрофу, и заняться теоретическими разработками в области аэродинамики, Для чего контр-адмирал Можайский построил на опытовой станции большую аэродинамическую трубу. А еще Кутейников привлек для работы над новыми двигательными установками инженера Кузьминского в 1887 году, начавшего разработку парогазовой турбины. Кстати, когда я прибыл к Николаю Евлампиевичу, у него сидел человек с еще одной фамилией, которую я помнил из этого времени. Вернее, вспомнил, когда мне его представили. Инженер Шухов. Я-то знал о нем как о строителе, начавшем внедрять легкие металлические конструкции. Вон в Москве до сих пор Шуховская башня стоит. А он, как выяснилось, еще и сконструировал какой-то чрезвычайно удачный паровой котел. Вот Кутейников его к себе и вытянул с мыслью адаптировать его конструкцию под корабли. Так что по окончании моего пребывания на опытовой станции... Я со спокойной душой запустил ему идею разработать для моих т р а н с в а а л ь с к и х конвоев проект скоростных бронепалубных крейсеров с максимальным использованием результатов тех исследовательских программ, которые уже велись. Николай Евлампевич мгновенно загорелся. Ну, а потом я отправился к себе в Магнитную, вернее, уже в город Магнитогорск. Здесь уже работало три завода из числа основных, а так-то их было больше. Однако кирпичных три штуки. На главном, металлургическом, уже действовали три домны и шесть мартенов. Кроме того, начали пробную эксплуатацию прокатной и волочильной станы. Еще два мостовых и строительных конструкций и сельскохозяйственного оборудования только набирали обороты. «Николай 19 мая во Владивостоке торжественно открыл строительство Великого Сибирского пути, председателем комитета по постройке которого он был назначен. Так что я надеялся воспользоваться родственными связями и урвать кусок пирога. Тем более, что строительство железных дорог до Экибастуза и Джесказгана подходило к концу. Обе ветки уже действовали, но в облегченном однопутном варианте. Пока их пропускная способность меня вполне устраивала». А там потихоньку реконструируем. Между тем, сформированные для их строительства подразделения вполне можно было задействовать и на прокладке Великого Сибирского пути. К тому же в стране только у меня имелось в наличии 6 американских экскаваторов на железнодорожном ходу. Вот теперь я, наконец, начну дома зарабатывать, а не только тратить. И сроки строительства магистрали с помощью мощной техники уменьшим. Ну и мосты я тоже был готов строить. Ладно, буду готов года через два. Но так буду же. п и р о ц к и й и Тесла заканчивали подготовку к запуску первой в стране гидроэлектростанции и сейчас были в мыле. Потому что кроме электростанции оба состояли со владельцами нового завода электрических машин и приборов, который также строился здесь, в Магнитогорске. От Теслы только что уехал Попов. За год он так и не решил проблемы устойчивости сигнала, и я послал его пообщаться с Теслой, смутно припомнив, что тот вроде как тоже занимался радио. Попов пробыл здесь несколько месяцев и еще до моего приезда сообщил мне телеграммой, что совсем разобрался, и умчался отсюда, даже не дождавшись меня. Тимирязев был в отличном расположении духа. Его хозяйство умножилось на целый табун лошадей, в основном битюгов хреновского завода и схожих с ними силачей, закупленных в Голландии. Ну так целину пахать-то надо бно. Но едва мы поздоровались, он тут же привычно начал просить у меня увеличить финансирование. Пришлось пообещать. Николай добрался до меня в конце июля. Он был бодр, шутил и приобрел привычку почесывать шрам от самурайского меча. Мы объехали все заводы, наведались к Тимирязеву, посетили несколько образцовых крестьянских хозяйств из числа тех, что курировала Тимирязевская опытовая станция, после чего я имел с племянником длиннющий разговор по поводу того, как я представляю себе дальнейшее развитие России. Итогом разговора стало его решение создать при себе что-то вроде ближней рады грозного царя, в которую он вытребовал у меня финансиста из числа подчиненных к а ц а И попросил порекомендовать ему еще пару-тройку человек. А затем пришла пространная телеграмма от Попова, в которой он просил меня немедленно быть в Санкт-Петербурге 20 августа, поскольку именно в этот день он собирается устроить публичную демонстрацию нового прибора беспроводной связи. Я чертыхнулся про себя. «Ну кто ж так делает-то?» Публичные показы такого рода необходимо устраивать, когда все ключевые технологии у тебя прикрыты патентами. А если это невозможно, то уж хотя бы когда готово производство, чтобы сразу после демонстрации начать продавать серийные образцы. Пришлось мчаться в Петербург и срочно заниматься патентами и производством. С патентами вышло не очень, то есть несколько ключевых узлов, которые использовал Попов в своей конструкции – были изобретены и обнародованы другими учеными. Так что в патентном зонтике, которым я старался постоянно закрывать все ключевые технологии, наличествовали изрядные дыры, позволявшие при некотором напряжении создать работающие устройства, не нарушая наших патентных прав. С производством было получше. Перед началом показа успели набрать и начать обучать персонал и даже приступили к изготовлению некоторых компонентов, например, индукционных катушек. Сам показ, на который прибыли ученые из Германии, Франции, Великобритании и Швеции, среди них был и Генрих Рудольф Герц, с чьего электрического вибратора все началось, произвел фурор. Попов установил связь между помещением своих минных классов в Кронштадте и и а у д и т о р и и в Санкт-Петербургском университете, где делал доклад. Для этого ему потребовалось поставить в Кронштадте и Санкт-Петербурге две антенные мачты. Съехавшиеся на доклад ученые три дня игрались с изобретением Попова. Несколько человек даже умудрились сплавать в Кронштадт, для чего мне пришлось лично давать разрешение и организовывать сопровождение, и оттуда часа четыре общались с коллегами телеграфным кодом. Кроме того, удалось заинтересовать работой на вновь созданном предприятии по выпуску радиотелеграфных станций того самого Герца и по совету Попова, к которому я обратился с просьбой порекомендовать мне кого-нибудь из присутствующих, француза Бранли. Кроме приличной зарплаты, им была обещана первоклассная лаборатория, оборудованная всем, что может потребоваться. Это, похоже, и решило дело. Лабораторию планировалось развернуть и при новом производстве, и при университете. Так что вопрос с лаборантами тоже решился. Даже с избытком. В конце ноября из Трансвааля прибыл Канареев. Он привел почти 9 тысяч пудов золота. Похоже, мы вышли на пик. Прииски работали как часы. Отношения с бурами тоже нормализовались. В основном потому, что у них испортились отношения с англичанами, которые уже бесились от того, что такая река з о л о т а проходит мимо них. Что ж, по большому счету, главное Трансвааль сделал. Первые заводы и вся необходимая для дальнейшего развития инфраструктура были уже построены, а для окончания строительства должно хватить и того запаса, который есть. Одна последняя поставка принесла мне в текущих ценах около 160 миллионов рублей. Полтора миллиона уйдет флоту, еще миллионов пять на различные сторонние проекты. Около 75 было запланировано в бюджете следующего года, а остальное излишек запас на будущее. А ведь уже и заводы продукцию дают. Да из прежних поступлений еще довольно много золота лежит на хранении. Вернее, даже не на хранении, а выдано в виде кредита государственной казне под 3% годовых. Негоже с родного государства большой процент брать. Канареев передал мне письмо от Крюгера. Тот сообщал, что не стал брать с меня положенный трехпроцентный налог за этот год, но просил прислать оружие. Я немедленно отправил ему 50 тысяч винтовок Бердана и миллион патронов, а также около 40 орудий. И обещал, если нужно, летом прислать еще». Все равно перевооружение на носу, а до русско-японской мы вроде бы ни с кем не воевали. Впрочем, сейчас оставаться уверенным в том, что история пойдет так, как я ее знаю, если, конечно, считать ту скудную информацию, что имелось в моей голове, знанием, уже было нельзя. Все слишком поменялось. Но, судя по текущей ситуации, наибольшая опасность ввязаться в войну у нас была только с Англией. А при имеющемся соотношении сухопутных сил... В случае войны с ней нам даже не потребуется проводить мобилизацию. Наличными силами обойдемся. В море другое дело. Тут мы им не конкуренты, а на суше. Так что уменьшение мобилизационных запасов на 50 тысяч уже, считай, устаревших винтовок, миллион патронов и четыре десятка орудий, которым через несколько лет все равно предстоит отправляться в переплавку, погоды не д е л а л а Я даже мечтал, чтобы Крюгер проявил такую достойную черту характера как жадность и попросил еще, хоть что-то заработаем на этом старье. Кроме того, Викентий Зиновьевич привез мне еще одно письмо, прочитав которое я впал в меланхолию. Даже не ожидал от себя такого. Вот черт, на следующий год надо непременно вырваться. Кровь из носу. Нельзя так поступать с женщиной. И с собой тоже. Но действительность едва не разрушила в очередной раз все мои планы».